Глава 12. Остановись, учёба. Прощай, полигон. Ох, не просто мне дался полигон. Да что уж, не стоит врать самому себе. Я вымотался до предела и ещё немного. Мы с Каримуй сидели в доме моего опекуна и молча приходили в себя. Видимо, не только я тяжело перенёс необходимое издевательство. Не хотелось говорить и тем более обсуждать тренировочные бои. Вообще ничего не хотелось. Усталость и апатия полностью поглотили нас изнутри. Неизвестно, сколько времени ушло на испытание. Да и какая, в принципе, разница, если наше отсутствие осталось незамеченным. Молчание тяготило всё больше, и мне пришлось пересилить себя и попытаться вспомнить хоть что-то интересное. Может, посмотреть, что Арай сделали с моим защитником? Я применил новый освоенный конструкт познания псиэнергетической сущности. Однако древние действительно увеличили ёмкость артефакта. Теперь она составляла 100 миллионов ПЕ. Это вселяло уверенность в завтрашнем дне. Ведь кто знает, какие ещё испытания подкинет мне полигон или мудрый наставник. Неплохо бы проверить, насколько удобнее мне стало управлять этим артефактом. И точно. Мне уже не требовалось отдавать команды или приказы. Защитник моментально улавливал мои мысли и желания и менял свой внешний вид самостоятельно. Получается, что у меня с артефактом интуитивная связь, которую невозможно разорвать никому другому. Защитник понимал меня буквально и с охотой исполнял все мои запросы. Единственное, что он не делал, так это не разговаривал со мной. И слава всем звёздам, для общения мне достаточно и одного симбиота. Стоит только начать разговаривать с самим собой и со своим артефактом, и можно с ума сойти. Кстати, что там насчёт моего кольца? Если у меня вдвое увеличился объём Пэ, то теперь в подпространственное хранилище можно смело поместить чуть больше 100 тонн. Великолепно. Вроде разобрался со своими древними помощниками. Пора бы уже и с девчонкой пообщаться, а то сидит в кресле, насупившись и смотрит в потолок. Карима Осторожно позвал я своего симбиота. Ты как себя чувствуешь? Может, тебе чем-то помочь? Девушка вздрогнула, с недоумением посмотрела на меня и о чём-то задумалась. Потом вновь глубоко вздохнула и произнесла: "Арай, говорили, что тебя ждёт очень-очень долгая жизнь. Но зачем нам такая жизнь, если первое же испытание мы едва пережили? Не первое Мне вспомнились приключения в лабиринте истины, и холодок пробежал по спине. Возможно, ты права. Было нереально тяжело. А ещё после полигона нам загрузили столько новой информации, что до сих пор в голове трещит. Может быть, нам отвлечься от всего этого? Ты что-то хочешь предложить? Небольшая искорка женского интереса мелькнула в её глазах. Действительно мало и удиви меня. Предложив хоть что-то кроме учёбы и новых испытаний. Давай просто погуляем по Юрге, предложил я девушке самое простое, что пришло мне в голову. Я попрошу Янгу Сарумана немного энергонов, и мы наделаем глупых покупок. А что? Окончательно проснулась Карима. Возможно, именно это нам и нужно. Давай сегодня обойдёмся без всяких телепортаций и прочих конструктов. Вызывай глайдер, рванём осматривать столицу. Я через биокум предупредил своего опекуна о том, что отправляюсь на прогулку по городу. Старик согласился и немедленно подтвердил, что денег на счету у меня достаточно. Мы бесцельно бродили по городу и наслаждались бездельем. Нам было хорошо, и всего-то требовалось, чтобы на нас никто не нападал и не грозил немедленной смертью. Карима убедила меня, что для полной релаксации ей крайне важно почувствовать себя живой и нужной. Поэтому она будет гулять со мной и в материальном своём воплощении. Мне даже спорить и отговаривать не хотелось. Пускай делает, что хочет. Она давно уже взрослая девушка. Мы побывали в центральном городском парке, покормили больших разноцветных рыб в пруду, затем посетили огромный торговый центр, где мой симбиот стремилась всеми доступными способами доказать, что она самая обычная девушка. И ей так нужны блузки и брюджи из последнего модельного ряда. А ещё она не может обойтись без косметики, и её необходимо приобрести почему-то очень-очень много. Карима, взвыл я через 3 часа бесполезных покупок. Ну зачем тебе все эти вещи? Ты же даже использовать их не будешь. Эх, малой, ответила она. Ну как ты не понимаешь? Сами вещи не так уж и необходимы девушке, важен сам процесс покупки. А образы всего приобретённого я сохраню и буду использовать по настроению. Ладно, вынужден был согласиться я. Делай, что хочешь. Только давай зайдём в технический отдел и для меня что-нибудь посмотрим. В моём содружестве производства и распространения нейросетей, нейрокомов и баз знаний занималась мегакорпорация Нейросеть. А в содружестве великих империй эту же роль успешно выполняла не менее глобальная компания Galacticom. Естественно, Galacticom в торговом центре занимала целый этаж. "Слушаю вас, молодые люди", обратился к нам молодеющийся сотрудник этой компании. "Стоило перешагнуть порог электронного рая. Чем мы можем вам помочь?" Кариму скромно молчал, рассматривая соскучающим видом многочисленные образцы продукции. А мне пришлось хоть что-то отвечать ответственному сотруднику. Доброго дня вам, уважаемый. Мы у вас первый раз. Будьте добры, покажите нам лучшие образцы биосетей и самые редкие и ценные структуры профиль. Видимо, сотрудник оказался недостаточно опытен и сдержан. Возможно, ему не понравился мой вопрос, но после сказанного он кисло скривился и принялся нас скептически разглядывать. Молодые люди, а вы располагаете достаточными суммами энергонов, чтобы прицениваться к нашим лучшим образцам? Да. А ведь я и не знал, сколько на моём счету денег, и вообще, насколько дорогие все эти сверхтехнологичные вещицы. Стремясь избежать позора, я любезно ознакомил этого разумного с данными своего лицевого счёта. Уж не знаю, что там увидел клерк, но его поведение и тон мгновенно изменились. Прошу вашего прощения, дорогие покупатели. Разрешите пригласить к вам старшего менеджера нашего представительства. Ничего не понимая, я лишь утвердительно кивнул этому господину. Теперь он выглядел весьма сконфуженным, однако продолжал нахваливать свою корпорацию как самую выдающуюся во всех мирах содружества великих империй. Толку, ты можешь идти по своим делам. К нам подошёл новый разумный. Видимо, это и был старший менеджер. Я лично займусь вопросами наших дорогих посетителей. Потом этот солидный господин повернулся к нам и улыбаясь, словно выиграл миллионы нергонов, произнёс с почтением в голосе: Добрый день, уважаемые. Разрешите представиться. Лиис Укнорик. Я возглавляю это подразделение компании GalacticCom. Рад видеть воспитанника такого уважаемого и разумного, как господин Янгус Роуман, в стенах нашей фирмы. Наша компания всегда относилась с пониманием и всеобъемлющей поддержкой к деятельности вашего опекуна. "Здравствуйте, господин Лисукнорик", вежливо произнёс я. "Меня зовут Маллой, а мою спутницу Солия. Мы самые обычные посетители, и нас смущает такое внимание к нашим скромным персонам". Палитра самых разнообразных чувств промелькнула на лице солидного представителя фирмы. Он моментально справился со своими эмоциями и с достоинством произнёс: "О, как это скромно со стороны вашего опекуна". Алисук Норик закатил глаза вверх и прижимая руки к груди поведал: "В своё время ваш опекун оказал нашей фирме весьма специфическую услугу. С тех пор ему предоставлена максимальная скидка на все приобретённые товары и услуги". Правда, за долгие годы он ни разу не воспользовался нашими услугами. Теперь вы можете понять нашу радость. Ведь вам, господин Маллой, мы предлагаем наши товары и услуги на тех же условиях. Мы сделаем всё, чтобы вы навсегда остались довольны качеством продукции корпорации Галактикум. Простите, остановил я через чур слово охотлевого разумного. Но мой опекун никогда не рассказывал про особое отношение с вашей корпорацией. Ничего страшного, спешно ответил мне вечно улыбающийся разумный. Вы можете сами поинтересоваться у своего опекуна при случае. Мы знаем, что господин Янгус Руман весьма достойный и скромный человек, но тем и славится наша корпорация, что мы никогда не забываем тех разумных, которым Галактикком многим обязан. Итак, молодые люди, чем мы сегодня можем вам помочь? Мне несколько неловко, но я первый раз в жизни пришёл к вам, и мне просто интересно узнать, что у вас представлено лучшего и уникального. Я вас понял, молодой господин. Позвольте провести небольшой экскурс в историю нашей выдающейся корпорации. Итак, компания GalacticCom создана крупнейшими научными Старший менеджер оказался настоящим фанатом своего дела. Он с энтузиазмом рассказывал о фирме, в которой работал Прерываться его не было никакой возможности, да и не особо хотелось это делать. Лучше закрепить наши доверительные отношения. Сила у меня действительно изрядно прибавилась. Возможно, помогло то, что данный господин и так был настроен к нам предельно доброжелательно. Моё внушение Лисукунорику прошло практически без ментального сопротивления. Лои самый лучший клиент. показать ему абсолютно все самые лучшие и дорогие структуры профи и биосети транслировал я представитель угалактикком и тот принялся гонять не только дроидов, но и всех сотрудников компании, которые стремились показать и рассказать всё, что можно и нельзя. Малой, раздался у меня в голове голос симбиота. Хватит мучить этих бедняжек. Я давно уже всё скопировала. Конечно, не стоит прямо сейчас выяснять у девушки, считать ли это копированием промышленным шпионажем или просто воровством всех этих структур профи. Я решил свернуть наше увлекательное общение со старшим менеджером компании. Огромное вам спасибо, господин Лисук Норик, поблагодарил я господина менеджера. Вы действительно произвели на меня неизгладимое впечатление, и ваша продукция заслуживает самой высокой оценки. В дальнейшем буду очень рад быть вашим лучшим клиентом. От моей похвалы к Мюрсантра расплылся широчаевшей улыбки, и мне невольно захотелось улыбаться вместе с ним. "Ну что вы, господин Малой", произнёс он в ответ. "Мы всегда будем рады видеть вас не только здесь, но и в головном офисе нашей корпорации. Если вас не затруднит, передайте, пожалуйста, огромный привет и самые иные лучшие пожелания господину Янгусуруману. Вот это да. Я просто зашёл посмотреть и не заметил, как пролетело несколько часов. Карима, обратился я к симбиоту, едва мы покинули невероятно огромный торговый центр. Что ты там говорила про копирование? О чём ты? Невинно захлопала глазками смущённая девица. Я же ничего там не взяла, просто скопировала всю информацию с самых интересных структур профи. Я даже защиту не потревожила. Они не понесли никаких убытков, а нам это может пригодиться. И много ты у них скопировала. Я постарался сохранить спокойный и ровный тон. Мы же могли у них просто всё купить. Да всё скопировала, с вызовом ответила она. Между прочим, многие структуры профи имеют приобрести исключительно сотрудники службы внутренней безопасности империй. Вот и я постаралась для тебя, а вот покупать их не стоит, торопиться. Ты даже не представляешь, сколько мы сэкономили. Ну раз уж пошёл такой разговор, поведай своему повелителю, мой доморощенный шпион, насколько ты у меня экономная. Ладно, с милости велась надо мной шпионка и похитительница. С учётом большого количества высокоранговых и очень дорогих структур профи, наша экономия составила чуть больше 17 миллиардов энергонов. Сколько Я сбился с шага и едва не врезался в весьма упитанную даму средних лет, которая усаживалась в дорогую спортивный глайдер. Ты хоть представляешь, что это за сумма? Да ведь шикарный особняк моего опекуна в центре столицы стоит чуть больше 30 миллионов энаргон, а ты говоришь о 17 миллиардах. Я ничего не придумываю, наиграно обиделась Карима. И по прайсу корпорации всё давно проверила. Было 28 уникальных структур 14-го ранга, каждая стоимостью более 100 миллионов энергон. А всего я скопировала 273 структуры профи. "Хоть бы спасибо сказал Зануда", вот это называется в магазинчик мы сходили, ошамлённо произнёс я. "Но как ты смогла это сделать, да ещё так быстро? Интересно, чем ты слушаешь? Тебе же древние говорили, что обучили меня подобным фокусам?" А насчёт быстроты, так это твоя заслуга. Вернее, скорость и объём копирования информации зависит от количества твоих ПЭ. Это сколько же мне придётся учить структуры профи 14-го ранга? Ведь это уйма информации. А вот тут можешь полностью положиться на меня, довольно заявила эта пигалица. Будь ты самым обычным разумным содружеством, то даже при наличии самой продвинутой биосети и используя разгон, ты бы лет 20 изучал каждую структуру. Но ты Аркон, и у тебя есть я, самая замечательная и умная девушка, которая уже освоила протоколы обмена пси-информационными полями. С моей помощью ты такую базу освоишь всего лишь за декаду, а может быть и раньше. Я оценила открывающиеся перспективы. Вот уж точно фантастика. А эти структуры проще можно как-то конвертировать в базу знаний нашего родного содружества. Ну, естественно, оживилась Карима. Но прежде тебе надо изучить технологию переноса энергоинформационные структуры. Не переживай, это умение мне Арай уже передали. В свободное время или в духовном конструкте ты сможешь освоить эту технологию очень быстро. Да понял, я понял. Вновь пробубнил я. Учиться и учиться. Вы с наставниками совсем загнать меня хотите. Ну почему загнать? посмеивался Симбиот. У тебя всегда есть альтернатива учёбе. Это какая такая альтернатива? Я с подозрением уставился на свою помощницу. Да у нас даже отдохнуть не всегда времени остаётся. Альтернатива очень простая. Лабиринт истины или наш любимый полигон. Нет. Уж лучше я спокойно получусь, на полигон всегда успею попасть. Мы с Каримой гуляли по вечернему городу, болтали и дурачились, и не думали о том, что нас ждёт завтра, ведь ещё не закончилось время, которое мы отвели себе, чтобы просто отдохнуть и повалять дурака. Почему бы не воспользоваться этим? Территория содружества великих империй. Центральная звёздная система империи Белатон. Столичная планета Такиба. Главное хранилище кристаллов пси-энергии империи. В кабинете руководителя хранителя самой большой ценности империи Билатон было тихо и пусто. Да в принципе тут всегда так было. Ведь только такинулок витокка, верховный псион империи с высочайшим рангом силы, мог находиться в самом охраняемом месте планеты. Тяжёлые мысли о долевали могущественного разумного уже несколько дней, и причиной этому послужили новости о агентах из империи Батчат. Благодаря божественному артефакту изначальных хозяин кабинета мог общаться по мысли связи практически с любым разумным, где бы он ни находился. Поэтому верховный псион империи узнавал необычную информацию о одним из первых. Давно внедрённый агент успешно действовал в центральном управлении контроля пси-резервами соседней империи и теперь докладывал о чрезвычайно странных пси-энергетических аномалиях, имевших место на столичной планете империи Баччат. Подобные структурные колебания пси-полей могли совершать исключительно представители древних или иные даи звёзды самих изначальных Возможно, на этой планете сохранились активные артефакты ушедших рас. Этому псиону, обладающему поистине неограниченной властью и силой в своей империи, так хотелось попасть к соседям. Всё можно было организовать очень легко, если бы не один пустыак. Столичная планета соседей находилась в загадочном пространстве с закольцованным временем. Пространство это открывалось ненадолго, в строго определённые периоды. Именно поэтому никто и никогда не смог завоевать эту странную звёздную систему. Ближайшее окно должно открыться только через полтора цикла. Тогда и появится возможность тайно посетить эту системку. Как же таки Нолок Виток желал сделать это сейчас. Ведь артефакты древних и изначальных ждут его.